Я сбежала из-под венца, узнав, что мой жених изменил мне с моей матерью прямо перед свадьбой, и попала из огня в полымя. Единственным вариантом спастись от брака с влиятельным изменщиком оказался незнакомый мужик, за которого я случайно, фиктивно вышла замуж. Он меня погубит, скорее всего, потому что возненавидит, но он — мое единственное спасение. «Куда ты меня тащишь?» — выдыхаю я уже в машине.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 Я выхожу замуж за одного из самых влиятельных людей нашего города. Я выхожу... Мой будущий муж — не чиновник, не политик. Он владеет этим городом. Точнее, владеет его семья, в которой он старший из сыновей. Артур Дороев, мой жених. Люблю ли я его? Я просто выхожу замуж за человека, способного спасти мою семью. Я его трофей. Он так меня и зовет. Мой драгоценный клад, моя золотая птичка. Я выхожу. «Зоя, соберись!» — кривит губы мама, вкалывая мне в прическу булавку, украшенную россыпью почти черных сапфиров. Точнее, она моя мать -чиха, но воспитала меня с младенчества, и я ее зову мамой. «Эта диадема шикарна, но тебе не идет совсем. Ты в ней как самозванка на перу у короля». Мне кажется, что мне на голову нацепили ведро с бетоном. Тяжелая ноша. Но ведь в браке не обязательно любить. Главное, если тебя любят. Артур велел обязательно ее надеть. Выдыхаю я, глядя в огромное зеркало, отражающее невыспавшуюся, бледную панду, голову которой венчает драгоценная корона. Это украшение его матери. В их семье... Женщины выходят замуж только в этой тиаре. Проклятая диадема! Чёртов день! Я стану женой! Это же прекрасно! Но от чего так неприятно зудит под ложечкой? Я стану женой кронпринца, теневого короля большого города. Семья Дороевых подмяла под себя весь бизнес, весь криминал, всё, что только можно было взять силой. Теперь вот меня тоже присваивает Артур». Я же так мечтала выйти замуж. Да еще за такого шикарного красавца, который может мир к моим ногам бросить. Его хотят все, но будет он моим». «А, -а, -а ну раз Артур велел». Мама меняется сразу, как в мультике каком-то. Недовольная гримасса сменяется улыбкой, сладкой-сладкой, как любимая халва Пишманье моего будущего мужа. «И почему он тебя выбрал? Ума не приложу». «А кого он должен был выбрать? Тебя?» — злопых чуя. «Ну да, мама не очень меня любит, считает серой мышью. И, может быть, она где-то права. Я послушная, не слишком красивая и совсем не такая, какой должна быть ее дочь и дочь такого властного человека, как мой отец». «Ну, хотя бы Мариночку», — поджимает губы мать, всаживая очередную шпильку мне прямо в голову. Я молчу, поджав губы. Снова молчу, чтобы не рассердить мамулю. «Твоя сестра гораздо больше подходит Артурчику». «Ну, конечно. Моя сестра идеальна во всем. Ноги, как у жирафы, лицо богини, фигура. В общем, идеал. А еще она родная дочь. Но выбрал-то он меня?» Улыбаюсь я, глядя в зеркало. «Только на чем его выбор был основан? Люблю ли я своего суженого?» Снова этот вопрос. Я просто привыкла к мысли, что он мне послан судьбой. Я просто давно знаю, что я ему предназначена. Так надо, так правильно. Я хорошая дочь. Стану хорошей, правильной женой. И я его, конечно, люблю. Просто пока еще не поняла этого до конца. А он меня любит? Иначе зачем бы так добивался? Зачем вытащил бизнес моего отца... С одной самого глубокого ущелья. Ха-ха. Это просто предсвадебный мандраж. Конечно, мой жених меня любит. Мне не смешно. Я страшно нервничаю. Корона сжимает голову, корсет затянут так, что не вздохнуть, ни выдохнуть. Повезло тебе, дочь. Такого шикарного мужика отхватила. Сильного, богатого, властного, всесильного. В глазах мамы мелькает какая-то странная тьма. Мне ужасно неприятно, просто да омерзения. Теперь держи крепко. Такие самцы на дороге не валяются, и всякие наглые сучки только и ждут момента, чтобы увести у дурнушки жены породистого жеребца. Да подними ты голову, я ни черта не вижу. Зоя, ты словно не замуж за короля идешь, а на Голгофу. Улыбнись, улыбка тебе идет. А вот корона эта, камни, не свадебные в ней. «Дурные камни!» «Мама, прекрати!» — Сиплю я, борясь с дурнотой и липким осознанием. «Я не люблю моего суженого, но буду счастлива!» «Буду! Обязательно!» «И, наверное, смогу его полюбить!» «Точно смогу! Ведь он ошеломительный!» «В одном мать права!» «Мужик Артуры вправду шикарный!» «Мой будущий муж!» Тимофей Крылов «Мне все это не нужно. Должность эта, которую почти выбил для меня Пашка. Новые звезды на погоны. Меня все устраивает в моей жизни. Я боец, а не кабинетный клерк». «А это можно назвать жизнью, Тим?» Кривится Павел Алексеевич. «Звезды на его погонах слепят. Величина. Дослужился до высокого кабинета. а Не то, что я». У тебя ранений, как у Джеки Чана. Места живого нет, весь в дырочку. Но не можешь ты до старости лет хвост задрав, подставлять под пули свою задницу. Ты герой крылов, бесспорно, но уже не юнец. И рано или поздно ты просто развалишься. А у тебя дочь. Ей нужен отец. Ты один у нее. Где, кстати, Ленка? У матери. Морщусь. «Пашка прав, чертовски прав. Я один у Ленки. Я да моя мама. Но и она уже не молода. И если меня завалят, а это рано или поздно случится, дочь моя будет обречена на сиротство. Я предлагаю тебе звание и должность полковничью. Полтора-два года и генерал. Дело почти решенное. Что ты кочевряжешься? Дело-то в шляпе. Вот только есть одно «но». «Для этого я должен продать душу?» — хмыкаю я. «Да, резон в словах Пашки есть. Даже работать в поле мне уже стало трудно. Осколок, сидящий у меня в сердце, начал частенько давать о себе знать. Крутится зараза. И я боюсь, что в самый ответственный момент когда-нибудь подставлю ребят, сам того не желая». «Душу? Странные фантазии, Тим. Нужно просто жениться». «Ну да, у нас должности такие только благонадежным раздают. Приказ!» — поднял палец к потолку Пал Алексеевич. «А ты у нас со всех сторон шикарный парень, но...» «Прости, конечно, в голове ветер, в жопе дым». «Просто? Боже, не заржать бы! Где же я найду такую дуру, которая пойдет за меня замуж? Стать вдовой в перспективе ближайшей — так себе удовольствие!» Ну, или жертвой какой-нибудь бандитской пули. Не имею я права обрекать любимую женщину на такое. Да и нелюбимую тоже. Поэтому у меня и нет этой самой любимой дамы моего пробитого сердца. Ну ты пождаешь. Или звезды твои генеральские тебе так в голову шарахнули. Не на ком мне жениться. И ты ведь помнишь, что опыт у меня уже был. И он был очень неудачный. Меня передергивает. Не успел я тогда жениться. Ребенка родили, а свадьбу сыграть не успели, потому что мою невесту. Я нашел ее в съемной квартире с крошечной дырочкой между ребер. Заточку ей вогнал тот, кого я разрабатывал как сумасшедший, совсем не думая о том, что могу лишиться той, которая не побоялась стать моей женой, той, которую я любил до слепоты. Но, как оказалось, работу я любил больше. И женат я уже много лет на грёбаной службе. Дочь растет, как сорняк в огороде. Ну какой же я благонадежный! Вот так-то. Черт, черт, черт, черт, осколок снова оживает. Борюсь с желанием ухватиться за грудь, боль не резкая, но острая и противная. Прав, Пашка, прав, черт старый! Мне на пенсию дорога или в кабинет с видом на администрацию города и тяжелыми звездами на плечах. Хреновый у вас план, трищ-генерал. Все-таки, не сдержавшись, я выдаю нервный смешок. Нет у меня на примете жены. Боевые подруги моего возраста в дефиците. А вот гештальт незакрытый химеется. Я уж как-нибудь... Кстати, о гештальте. Тут тоже у меня разговор к тебе. Оставь ты в покое морева, оставь. Ну, зачем нам проблемы в городе? Он под Дороевых лег. Дочка его замуж за Артура Дороева выходит на днях. Ну что он тебе сдался? Старый пес и так всего лишится. Это дело времени. Не по любви же, великой Артурчик, дочь его под венец тянет. Девка хороша, конечно, но избалованная, дерзкая, совсем непослушная. Недороевский вариант. И тем не менее, свадьба скоро. Дороев ничего не делают, просто из огромной любви хотят слить влияние. Это для Морева убийство. Да издал он сильно. Не суй ты башку свою снова в пекло, Тим. Ну, уже угомонись. Таньку все равно не вернуть. Да и до казухи нет, что ее Морев тогда приговорил. Слышишь? «Живи для себя, да для крестницы моей. Ленке учиться надо, квартиру справить ей. У девчонки жизнь впереди». «Это приказ?» — сиплю я. «Это добрый дружеский совет, Тим». «Разрешите идти?» «Не разрешаю. Возьми вот. Это номер бабы, которая выйдет за тебя замуж. Фиктивно. Побудешь пару лет семьянином». «Да пошел ты!» — я кривлюсь. Смотрю на старого друга, пытаясь понять, шутит он или нет. Не шутит. Хмурится. Глядит из-под лобья. Ты же шутишь? Как раз наоборот. Это приказ. Ты мне нужен тут. Или пенсия. Выбирай. Других не будет предложений. Или штаб, или кефир и веселая рыбалка на речке Вонючке. Свободен Крылов. Шикарные перспективы. Ох, как я ненавижу кефир! Беру обрывок бумаги с генеральского стола. Пашка доволен, судя по самодовольной морде. Гад он все-таки, но он прав».